Глава 16, которая выводит на сцену поочередно ясновидящую миру, Зефирину и фатального Амидея, и которая иллюстрирует на ужасном примере Сариета ту мысль Иврипида, что Юпитер лишает мудрости тех, кого хочет погубить. Разочарованный, что не мог просветить ум Аббата, известного своей ученостью, и лишенный надежды сыскать своего ангела на путях истинной веры, Марис решил прибегнуть к оккультным знаниям и спросить совета у ясновидящей. Он, без сомнения, обратился бы прежде всего к мадам де но он уже обращался к ней в своих первых любовных затруднениях, и она тогда ответила ему столь благоразумно, что он перестал считать ее колдуньей. Он попытался найти помощь у одной модной сомнамбулы — мадам Мира. Ему приводили немало примеров поразительной проницательности этой ясновидящей. Тем не менее говорили, что он должен предъявить мадам Мира какой-либо предмет, который носил бы на себе или до которого касался тот отсутствующий, на который хотели привлечь ее прозревший взор. Перебирая в уме, до каких предметов касался ангел в день своего воплощения, Марис вспомнил, что, пребывая в райской ноготе, Аркадий уселся в кресло на черные чулки мадам Обель и что затем он помог этой даме одеваться. Марис попросил у Жильберты что-нибудь, что могло пригодиться для ясновидящей, но она не могла предоставить ему ничего, кроме себя самой. Ибо ангел оказался тогда по отношению к ней весьма нескромным и слишком проворным, для того, чтобы можно было предупредить все его поползновения. Услышав это признание, нисколько, впрочем, не новое для него, Марис вознегодовал на ангела, называя его именами «самых презренных животных», и поклялся поддать его под зад коленом, если только он еще раз попадется ему где-либо. Но вскоре ярость его обратилась против мадам Обель. Он обвинил ее в том, что она сама вызвала все дерзости, на которые теперь жаловалась, и он приложил к ней в своем гневе все зоологические символы бесстыдства и безнравственности. Любовь же к Аркадию возгорелась в его сердце с новой силой и чистотой, и покинутый юноша, простирая руки, преклонив колено, призывал своего ангела с рыданиями и слезами». В бессонные ночи Марис надумал, что талисманом для ясновидящей могла бы послужить одна из книг, которые перелистывал ангел до своего появления. Вот почему однажды утром он поднялся в библиотеку и обратился с приветствием к Сыриету, который все продолжал каталогизировать под романтическим взглядом Александра де Спарбье. Сириэт улыбался смертельно бледный. Теперь, когда невидимая рука не переворачивала более книг, порученных его заботам, теперь, когда все в библиотеке пришло в порядок и успокоилось, Сред был счастлив, но сила его уменьшалась с каждым днем. От него оставалась лишь тень, легкая и утешенная. «От горя прошлого сред счастья умирают». «Господин Сред, — сказал Марис. «Помните ли вы время, когда ваш книжный хлам переворачивался вверх дном каждую ночь? Когда ваши книжки расшвыривались, разбрасывались, разлетались в разные стороны и валялись в канавах на улицах Палатина? Это было хорошее время. Так вот, покажите мне, пожалуйста, те книги, которые вели себя хуже всего». Эти слова повергли Сариэта в мрачное оцепенение. И Марису пришлось повторить фразу трижды, прежде чем старый библиотекарь понял его и вытащил, наконец, очень древний Иерусалимский Талмуд, как особенно часто попадавший в таинственные руки. Апокрифическое Евангелие, состоявшее из двадцати листков папируса, также много раз покидало свое место. Весьма часто, по-видимому, перелистывалась и переписка Гассенди. «Но», — прибавился ред, «книга, которую чаще всего брал таинственный посетитель», Это маленький Лукреций в красном софьяне с гербом Филиппа де Вандома, великого приора Франции, с собственноручными заметками Вольтера, который, как известно, был близок к Тамплю в молодости. Страшный посетитель, который доставил мне столько хлопот, положительно не расставался с этим Лукрецием, и то была его, так выразиться, его настольная книга. Он понимал толк, потому что это прямо бриллиант, «Увы, на странице 137 чудовище оставило чернильное пятно, которое, пожалуй, не удалось бы счистить всем химикам на свете». Сред испустил спустил глубокий вздох. Он пожалел, что столько наговорил, когда молодой Деспарьев вдруг потребовал дать ему этого Лукреция. Напрасно ревнивый хранитель ссылался, что книга в подчинке у переплетчика и не может быть выдана. Морис сделал знак, что на этом его не проведёшь. Он решительно проник в залу сфер и философов и заявил, усевшись в кресло. «Я жду». Сред предложил другое издание латинского поэта. «Есть много изданий, — говорил он, — более верных и предпочтительных поэтому для изучения. Он предлагал «Лукреция Барбу», «Лукреция Кутилье или, еще лучше, «Лукреция во французском переводе». Марис мог бы остановить свой выбор на переводе барона Кутюра, правда, немного устарелым, на переводе Лагража, на переводе изданий Низара и Панкука или, наконец, обратиться к переводам академика Панжервиля, одному в стихах, другому в прозе, но одинаково изящным. Мне нет надобности в переводах. Гордо воскликнул Марис. Дайте мне Лукреция ван дома. Сред медленно приблизился к шкафу, где хранилось сокровище. Ключи зазвенели в его дрожащей руке. Он поднес их к замку, но тотчас же отдернул и предложил Марису дешевого лукреция в издании «Гарнье». «Очень удобен для чтения», — сказал он с зазывающей улыбкой. Но по молчанию, которым было встречено это предложение, он понял, что всякое сопротивление тщетно. Он медленно извлек книгу с полки, и, уверившись, что на ней нет ни пылинки, положил ее весь дрожа на стол перед правнуком Александра де Спарвье. Марис стал ее перелистывать, и, дойдя до страницы 137, посмотрел на пятнышко лиловых чернил размером с горошину. — Вот! — сказал Сариет, не сводивший глаз с Лукреция. — Вот след, который оставили на книге эти невидимые чудовища. — Как? По-вашему, их было несколько? — воскликнул Морис. — Этого я не знаю. Но я не уверен, следует ли мне стирать это пятно, которое, как чернильная клякса, сделанная Полем Луи-Курье, на флорентийском манускрипте является своего рода литературным документом. Едва старик успел произнести эти слова, как зазвучал звонок входной двери, шум шагов и чей-то громкий голос послышался в соседнем зале. Сред бросился туда и наткнулся на старую Зефирину, Подругу папы Генардона, которая с разметанными, как гнездо змей, космами, с пылающим лицом, сдымающейся грудью, с животом, похожим на пуховое одеяло, поднятое ужасной бурей, задыхалась от горя и ярости. И сквозь всхлипывание, рыдания, стоны, вздохи и всяческие подобные звуки, которые, исходя из ее существа, являлись с собой все голоса, порождаемые на земле волнением живых существ и смятением природы, она кричала. «Он убежал! Он убежал, злодей! Он убежал вместе с ней! И он очистил всё, забрал всё и оставил меня с одним франком 70 сантимов в кошельке!» И она изложила длинно и беспорядочно, что Мишель Генардон бросил ее, чтобы поселиться с Октавией, дочерью булышницы. Она извергала на изменника брань за бранью. «Человек, которого я поддерживала деньгами более 50 лет. У меня же есть и деньжонки, и связи, и все такое. Я вытащила его из нужды, и вот как он мне отплачивает. Хорош этот ваш друг, бездельник. Его надо одевать как младенца, пьяница, гнусное существо. Вы его еще не знаете, господин Сыриет. Ведь это мошенник». Он подделывает всяких Джота, и Франжелика и Грека, не моргнув глазом, и продает их торговцам картинами. Тоже и Фрагонаров, и Бадуэнов да, это развратник, который не верует в Бога. И это хуже всего, господин сырет, потому что без страха Божия. Еще долго Зефирина распространялась в изобличениях, и когда ей уже не хватало голоса, Сред воспользовался этим, чтобы успокоить ее и вернуть ей надежду. Генардон возвратится. Не забывают 50 лет согласия и любви. Эти кроткие увещания подняли новую бурю. И Зефирина поклялась, что она не забудет никогда оскорбления, которые только что ей нанесли, что она не пустит к себе злодея. И если он на коленях приползет просить у нее прощения, то она оставит его издыхать у ее ног. «Вы не понимаете, значит, господин Сериет, что я его презираю, ненавижу, что он мне отвратителен?» Шестьдесят раз подряд выказывала она эти непреклонные чувства и шестьдесят раз поклялась, что не пустит к себе Генардона, что не может его выносить даже на портрете. Сериет не стал бороться с решением, которое после таких уверений он считал непоколебимым, Он не осуждал Зефирины, он даже одобрял ее. Открыв перед покинутой более возвышенные горизонты, он изобразил ей шаткость человеческих чувств, поощрил ее отречение и посоветовал ей благочестивую покорность воле Божьей. «Потому что, по правде говоря, — сказал он, — ваш друг так мало достоин привязанности!» Он не мог окончить. Зефирина кинулась на него и свирепо потрясла его за ворот сюртука. «Мало достоин привязанности?» — прохрипела она, задыхаясь. «Мало достоин он, Мишель, а?» «Мой милый, найдите-ка еще другого такого ласкового, такого веселого, такого остроумного, такого, как он, вечно молодого, вечно мало достоин привязанности. Хорошо видно, что вы ровно ничего не понимаете в любви. Вы — старая подошва!» Воспользовавшись тем, что Сариет был, как видно, очень занят, Морис де Спарвье сунул в карман маленького Лукреция и прошел нарочно мимо потрясенного библиотекаря. Простившись с ним издали движением руки. Снабженный этим талисманом, он помчался на площадь Терн к мадам Мира, которая приняла его в красный с золотом гостиной, где не оказалось ни летучей мыши, ни жабы, ни иного какого-либо атрибута старинной магии. Мадам Мира, дама уже на возрасте, в платье цвета сливы, с напудренными волосами, имела очень приятный вид. Она говорила с изяществом и претендовала на способность открывать сокровенное исключительно с помощью науки, философии и религии. Она потрогала Софьяновый переплет и, полузакрыв глаза, старалась разглядеть латинское заглавие и герб, в которых не понимала ничего. Привыкнув, чтобы ей представляли кольца, платки, письма, волосы, она не могла постигнуть, какого рода лицу должна была принадлежать эта странная книга. С привычной и машинальной хитростью она скрыла свое действительное удивление под удивлением притворным. — Это странно, — пробормотала она. — Очень странно. Я различаю лишь смутно. Я вижу женщину. Произнося это магическое слово, она взглянула украдкой, какое впечатление произвело оно, и прочла на лице своего клиента непредвиденное разочарование. Заметив, что ошиблась, она переменила тотчас же предсказание. Но она вдруг исчезла. «Это очень, очень странно. Я различаю смутно какую-то неопределенную форму, какое-то туманное существо» и уверившись, что на этот раз ее слова попали в цель, она распространилась о двойственности видимого ею лица, о дымке, которой оно окутано. Видение понемногу обрисовывалось яснее и яснее перед взглядами мадам мира, которая следила за ним шаг за шагом. «Большой бульвар. Площадь со статуей». Пустынная улица, лестница. Там, в голубоватой комнате, это молодой человек. Его лицо бледно и озабочено. Есть вещи, которые он как будто сожалеет, и которых он не совершил бы, если бы это было еще возможно. Но действие прорицания было слишком велико. Усталость помешала ясновидящей продолжать свои трансцендентные поиски. Она истощила последние силы, чтобы порекомендовать своему клиенту остаться в единении с Богом, если он желает найти то, что потерял, и успеть в своих намерениях. Марис положил, уходя золотой на камине, и удалился взволнованный, потрясенный и убежденный, что мадам Мира обладала сверхъестественными способностями, к сожалению, недостаточными. Внизу лестницы он вспомнил, что оставил маленького Лукреция на столе у Пифии, и, подумав, что старый маньяк не переживет утраты этой книжки, вернулся за ней. При входе в отеческий дом перед ним выросла горестная тень. То был сред попросивший жалобным, как ноябрьский ветер, голосом своего Лукреция. Марис небрежно вытащил его из кармана пальто. Не убивайтесь, господин Саред, вот оно, ваше сокровище. Библиотекарь унес, прижимая к груди возвращенный ему бриллиант, и тихонько положил его на синее сукно стола, обдумывая, куда можно было бы спрятать его повернее, и перебирая в своем уме проект за проектом. Но кто из нас может похвастаться своей мудростью? Невелико предвидение человеческое и ошибочны человеческие расчеты. Удары судьбы неотвратимы, и никто не может избежать своей участи. Предосторожности и советы рассудка бессильны против рока. Несчастные мы, ибо это слепая сила, управляющая планетами и атомами. «Образует из наших превратностей порядок Вселенной, наши бедствия необходимые в гармонии миров. Тот день был днем переплетчика, одним из двух дней в году, приходившихся под знаком тельца и под знаком весов. В тот день с утра сред подготовлял отправку в переплет. Он расставлял на столе книги, недавно приобретенные, и найденные заслуживающими кожаного или картонного переплета, а также те, которые нуждались в подчинке. Составив тщательнейшим образом их подробное описание, ровно в 5 часов служащий от Леже переплетчика с улицы А.Б., Старый Амидей являлся в библиотеку Деспарьевье и после двойной проверки, произведенной с Риэтом, сваливал все книги, отправлявшиеся к его хозяину на кусок холста, после чего завязывал его четыре угла и поднимал мешок себе на плечи. Уходя, он прощался с ретом, говоря «Мое почтение», и спускался по лестнице. Все это точно так же произошло и на сей раз. Но Амидей, которому подвернулся под руку Лукреций, лежавший на столе. Невинно сунул его в свою связку и унес с прочими книгами, так что Сыриед даже не заметил этого. Библиотекарь ушел из зала сферы философов, совершенно позабыв о книге, отсутствие которой еще сегодня было для него источником такого жестокого беспокойства. Строгие судьи, пожалуй, увидят в этом непростительный промах, но не лучше ли сказать, что судьба решила так. То, что мы именуем случайностью и что составляет на самом деле закон природы, совершило это маленькое происшествие, последствия коего оказались ужасными, по мнению людей. Сред отправился обедать в кофейню Катре-Эвек и прочитал там свою газету. Он был спокоен и ясен душой. Лишь на другой день, войдя в зал сферы философов, он вспомнил о Лукреции и, не видя его на столе, стал искать его повсюду и не мог найти нигде. Ему не пришло в голову, что Амидей мог захватить книгу нечаянно. Ему почудилось возвращение невидимого посетителя, и его охватила страшная тревога. Злосчастный хранитель, услышав какой-то шум на площадке, открыл дверь и увидел маленького Леона, который в кеппе с гулуном, крича «Да здравствует Франция!», бросал половые щетки, суконки, метелки и мастику полита в изображаемых врагов. Мальчик любил устраивать свои воинственные игры на этой площадке более чем в какой-либо иной части дома, и иногда он пробирался даже в библиотеку. Сриет заподозрил его в том, что он унес Лукреция, и обратил его в метательное оружие. Строгим голосом библиотекарь потребовал от него книгу. Мальчик сказал, что не брал книги, и Сыриет прибегнул к обещанию. «Леон, если ты мне принесешь красненькую книжечку, я тебе дам шоколаду». Мальчик задумался. Вечером, когда Сриет спускался по лестнице, он встретил Леона, который сказал ему, Вот она, книга. И протянув ему растрепанную историю грибуля, он потребовал свой шоколад. Несколько дней спустя Марис получил по почте проспект розыскного агентства, управляемого бывшим служащим префектуры, которое обещало быстроту и секретность исполнения. Он нашел по указанному адресу озабоченного и мрачного господина в усах, который потребовал задаток, и обещал вести поиски лично. Бывший служащий префектуры написал ему вскоре, уведомляя, что им начаты требующие больших расходов в и требуя новый денежный взнос. Марис не дал денег и решил искать сам. Сообразив не без основания, что ангел должен был водиться с бедняками, потому что у него не было денег, и с изгнанниками всех стран в качестве революционера, Он обегал все меблированные комнаты в районе Сент-Эана, Ла-Шапель, Монмартра и итальянской заставы, все притоны, где спят в повалку, все кабаки, где подают рубцы, где дают рюмку разноцветной смеси за трясу, и все погреба рынков, и дядю Моми. Марис побывал в ресторанчиках, где питаются анархисты и нигилисты. Он встречал там женщин, переодетых мужчинами, и мужчин, переодетых женщинами. Встречал мрачных и зловещих юношей и 80-летних старцев с голубыми глазами, которые смеялись как дети. Он искал, расспрашивал, был принят за сыщика, получил удар ножа от одной очень красивой женщины и уже на следующий день продолжал свои поиски в кабаках, меблированных комнатах, публичных домах, притонах, в балаганах и буфетах за стенами укреплений у старьевщиков и среди апашей. Видя его похудевшим, возбужденным, молчаливым, его мать тревожилась. Надо его женить, говорила она. Как жаль, что у мадмуазель де нет хорошего преданного. Абат Патуиль не скрывал своего беспокойства. Наш мальчик, говорил он. «Переживает нравственный кризис». «Я думаю, скорее», — отзывался Рене Спарвье, «что он находится под влиянием какой-нибудь скверной женщины. Надо найти ему занятие, которое поглотило бы его и льстило его самолюбию. Я попробую устроить его секретарем комитета охранения деревенских церквей или адвокатом-консультантом Союза католических ремесленников».